Глава 21. Совещание о том, где нам лучше укрываться, пока нас ищут пустынники, надолго не затянулось. Почти единогласно решили уходить в горы, а не сидеть в этой лаборатории или в местном промышленном комплексе. Наверное, так это место называть правильнее. Причина, из-за которой нужно было уходить, была веская. У нас заканчивалась еда. Да и с водой были проблемы. В горах и первое, и второе можно было найти. Конечно, и тут можно было перейти на змеиную диету, только вот всем такое блюдо очень надоело. Да и что делать с водой? В общем, только Кернилс настаивал на том, чтобы тут остаться. «Оставайся», — зло сказал Рагон, — «на обратном пути заберем. Только не надейся, что если пройдет песчаная буря, мы рванем тебя откапывать, да и еду тебе никто сюда таскать не будет. Как ни странно, даже жители джунглей поддерживали нашего архимага, а не своего». Поставленную задачу выполнили, так зачем дальше мучиться? Тем более мои гархи несколько раз приносили каких-то горных животных, которые были очень вкусными. Опять же, это место могли заметить, так что лучше укрыться в горах. В результате Архимак вынужден был пойти с нами. Тут возникла еще одна проблема. Как закрыть дверь? Не хотел он, чтобы весь дом засыпало песком. В общем, намучились с этим стариком, пока выступили к горам. По мере приближения к горам становилось прохладнее. Конечно, о холоде не могло быть и речи, было по-прежнему жарко, но не до такой степени, как в центре пустыни, градусов 35 в тени. Хотя даже такая температура для нас была счастьем. Пришлось вперед отправить дружинников, чтобы разведали территорию. Выйдем так случайно на какое-нибудь поселение, что тогда делать? Не будем же мы вырезать женщин с детьми, не водаги какие-нибудь. Вернувшись, воины порадовали. Они не заметили даже намека на то, что тут обитали люди. Похоже, что в этих краях никто не селился. Слишком тут было мало растительности. Да и горы кругом, видно, нашли места получше. Нам повезло. Мы смогли найти ущелье, по которому удалось углубиться в горы. Скал тут хватало. Причем по ним без специального снаряжения не поднимешься. Вот горные козлы лазили вполне уверенно. Такое ощущение, что они моих гархов дразнили. Почему-то сопровождали наш отряд. Мы понизу идем, а они поверху. Живности тут было, на удивление, много. Только она вся была мелкая, по сравнению с лесной. Мои питомцы их таскали исправно. Даже одного козла умудрились поймать. Видно, тот неосмотрительно спустился вниз, за что и поплатился. Вся группа от нормальной пищи даже немного повеселела. Вскоре нам удалось найти и подходящее место для стоянки – большую поляну между гор. Тут имелся и водоем, точнее, горное озеро. Место было очень удачным, потому что скалы были на приличном расстоянии, так что не было опаски, что нам что-нибудь на голову упадет. Опять же, не стоило опасаться обвалов, а они в горах тоже случались часто. Как же я рад был видеть зеленую траву, устал уже от однообразного пейзажа пустыни. Путешествие по горам тоже не прошло без приключений. Тут хватало опасности. Конечно, были и змеи, только они грелись на солнце, а когда мы приближались, прятались под камнями. Достаточно быть осторожным, чтобы не укусили. Тут мы снова встретили кошку, похожую на ту, которая нам встречалась в пустыне. Причем этот хищник, похоже, желал кого-то из нас попробовать на вкус. Тоже сопровождал отряд, причем незаметно. Благо, что мои славные питомцы заметили опасность раньше всех. Только не показывали вида. Видно, помнили, как быстро эта тварь бегает. В общем, они ждали нападения. Оно вскоре случилось. Причем охотница прыгнула на воина, который шел самым первым. В последний момент мужчина успел немного отпрянуть в сторону. Только это ему мало помогло. Хотя, возможно, это и спасло его жизнь. Не смог хищник его хорошо ухватить и утащить в укромное место. А потом в дело вступили гархи. Впрочем, и на этот раз тоже неудачно. А я еще удивлялся, зачем пара гархов ушли вперед. Обычно держались рядом со мной. Видно, хотели взять хищника в кольцо. Только вот кошка тут же бросила свою добычу, а потом ловко начала взбираться по почти отвесной скале, где и добралась до одного выступа и оттуда начала глазеть на обозленных гархов дразнить их. Мои несчастные питомцы тоже пытались было залезть на карниз, только как-то плохо у них это получалось. Так что они оставили эту бесполезную затею, порычали немного, да и пошли дальше. Раненого удалось спасти. Благо, что он хоть и получил серьезные раны, но даже сам мог передвигаться. Только шел теперь вместе со всеми. Да и солдаты, которые выполняли роль передового дозора, дождались нас и теперь старались держаться в поле зрения основного отряда. Да и смотрели не только под ноги, но и наверх. Мало ли, сколько тут таких хищников обитает. Во время первого же ночлега один из наших пленников решил сбежать. Вроде бы хорошо к ним относились, не били, но видно, как запахло родным домом, так и решил податься в бега. Причем его даже не смутило то, что передвигаться тут одному очень опасно. Он даже своих товарищей не позвал с собой, решил бежать один. Впрочем, отбежал он от нашего лагеря метров на 500 Потом его приволокла Линда обратно, причем не церемонилась, так что пришлось его еще и лечить. Естественно, весь лагерь от его крика поднялся на ноги и приготовился к бою. Мужчина даже не успокоился и после того, когда вокруг него собрался почти весь отряд. Едва только ему оказали помощь, как он решил продемонстрировать нам свои навыки кулачного боя. К сожалению, спарринг-партнером выбрал одного из моих дружинников, который его держал. Слишком товарищ нервничал. Воин не оценил такой шутки. Тут же избил своего оппонента. Хорошо, что хоть не прирезал думаю что остальные просто бы смотрели на это дело и не вмешивались а я подошел слишком поздно и куда ты ходил поинтересовался рагон когда пленник немного успокоился животик прихватило скоро у вас у всех живот прихватит так что обделаетесь прорычал мужик вы ничего не понимаете что мы не понимаем поинтересовался я объясни тут люди не глупые собрались эта часть гор запретна сюда нельзя было идти надо же «Нам никто не запрещал. Чего тут бояться? Твоих старших?» «Нет, идиот!» — сказал мужчина, и я замолчал. «Надо же, грубиян какой!» — печальным голосом сказал я. «Ну-ка, ребята, добавьте ему еще, чтобы выбирал выражение». Пленника снова немного побили. Это сделали даже не из-за того, что он меня оскорбил, а чтобы не молчал, а говорил, чего тут еще нужно опасаться. «В этих горах грифоны живут». Наконец сообщил пленник. «Им очень не нравится, если кто-то сюда приходит. Могут и поселение целое уничтожить. И этот придурок говорит, что я идиот», — произнес я. «Чего же ты раньше молчал?» «А зачем мне вас предупреждать?» — удивленно спросил мужчина. «Вы мои враги, так что если и сдохнете, то я не сильно расстроюсь». «А как же твои товарищи? Что ты их с собой не взял?» «Они не с моего города» так что их судьба не сильно меня беспокоит», был нам ответ. «Сволочь!» – произнес один из пленников. Они тоже внимательно слушали разговор. «И что теперь с этим дерьмом делать?» – задумчиво спросил Рагон. «Я бы его отпустил. Да боюсь, что он сюда своих приведет. А если побояться сюда идти, то просто будут ждать неподалеку. Дежурить около этой твари тоже не дело. Нам только не хватало этого придурка охранять». У людей и так забот хватает. Ладно, мы же сказали, что вас трогать не будем, если вы не станете сбегать. Вы нарушили договор, а значит, мы в своем праве. Через секунду в голову беглеца ударила молния, проделав в черепе сквозную дыру, которая сейчас дымилась. «Зачем?» — возмущенно крикнул Раст. «Из него можно было нежить сделать. Только людей-мертвяков нам тут и не хватало», — сказал Кернилс. «Только от скорпионов избавились». На самом деле, скорпионы уже так воняли, что пришлось их окончательно упокоить и нести все на своих руках. А они тебе сильно мешали? В свою очередь возмутился некромант. Что ты тогда свои ручонки тянул к воде, которую они несли? Все, идем спать. А это уберите. Хватит орать. Завтра дел много. Надеюсь, оставшиеся пленники сделали выводы и не попытаются бежать. Все равно не получится. В следующий раз васгархи съедят они станут тащить обратно. Утром решали, что делать с вновь поступившей информацией. Опасались ли мы грифонов? Да, было немного не по себе. Воевать с этими хищниками вообще не хотелось. Убить их можно, но только в ближнем бою. Магия не поможет, если верить написанному в книгах. Только вот это создание с легкостью смогло справиться с огромной змеей. Мы бы так не смогли. Возможно, что у грифонов и тело крепкое. Так что просто так не прирежешь, сказываются и габариты. Летать это существо умеет, а мы нет. Да и то, как себя гархи вели, едва только увидели Грифона, о многом говорит. Они, как никто другой, чувствуют опасность и знают, хватит ли у них сил убить того или иного противника. Так даже в пустыне выглядели они не как грозные бойцы, а как кучка безобидных щенков. Пока мы их тут не видели, успокоил нас Рагон так что не стоит и суетиться. Если бы поблизости была пещера, в которой один из них поселился, то Грифон уже бы нас гнал от своего дома. Опять же, тут непуганная дичь. Да и вон какие-то крупные хищники встречаются. Думаю, будь поблизости Грифон, то он бы не потерпел такого соседства. В общем, не паникуем, а ловим дичь и сушим мясо на обратный путь. Стэн, может ты со своими гархами и охотниками сходишь? — Нам нужно много мяса. Больше тут есть нечего, — попросил меня Кернилс. — Если бы твои питомцы сами побольше мяса приносили. — Но они думают только о тебе. — Схожу, — кивнул я. — Все равно больше делать нечего. К сожалению, питомцы Кернилса оказались вообще не приспособленными к охоте в горах, так что только иногда приносили добычу своему хозяину. Осталось их всего девять голов после боя. Так что теперь они в сторону гархов даже боялись смотреть, чтобы не спровоцировать на агрессию. Утром с двумя десятками наших охотников мы отправились подальше от лагеря, по ущелью. Естественно, питомцы тоже пошли в полном составе. Не забыли предупредить, что, может, нам придется и заночевать вдалеке. Все же одна тушка местных антилоп никого не устроит. Можно было бы и горных козлов попробовать ловить. Только больно они высоко сидели. К ним не подберешься. Эти же антилопы или сайгаки, которых мне таскали мои питомцы, не были так сильны в скалолазании, так что можно было их убить. А по ущелью они не могли убежать от гархов. Пришлось нам отойти на десяток километров от лагеря. Люди всю живность в округе распугали. Тут мои питомцы приступили к делу. Начали носиться за всеми животными, которые попадались им на глаза. Кстати, тут ущелье расширялось. Даже удивительно, почему нет поселения. Может, и правда грифонов опасаются. А может, старшие сюда всем запрещают ходить по какой-то другой причине. Мне приходилось внимательно наблюдать за своими питомцами. Когда они кого-то убьют, забирал у них добычу и отдавал охотникам. Тут же и разделывали туши. Конечно, можно было бы дождаться, когда гархи насытятся. Только вот после этого их не заставишь работать. Принесут мне небольшую тушку и на этом успокоятся. Такое уже не раз было. Естественно, появление охотников не осталось незамеченным для местных животных, да и запах крови их пугал, так что нам приходилось уходить от лагеря все дальше и дальше. Но мясо мы все же понемногу добывали, так что через два дня решили возвращаться обратно. Наши товарищи, наверное, уже волноваться начали. К сожалению, нашим мечтам не суждено было сбыться. Едва только началось светать, охотники поели... Гархи тоже уже успели какое-то неосторожное животное поймать, так что были сыты. Они лежали недалеко от меня и первыми почуяли опасность. Питомцы вскочили и уставились на один из карнизов, который был метрах в сорока над землей. Мы тоже насторожились и стали смотреть в ту сторону. Я думал, что может там снова кошка прячется, но не угадал. Через минуту с карниза на нас уставилась огромная морда Грифона. Даже с такого расстояния было видно, каких она размеров. Мои питомцы тут же растеряли свою воинственность, как и весь отряд. — Что делать будем, господин граф? — тревожным голосом спросил меня один из дружинников. Мои питомцы в это время отползали назад. Видно, не собирались меня защищать до последнего вздоха. Предатели! Берем вещи и отходим назад. Может, не нападет? Мы для него как насекомые! — тихо ответил я. Уйти мы не успели. Грифон нас видел, что-то громко проклекотал а потом встал в полный рост и уже приготовился спикировать на нас. Как ему на голову упал еще один Грифон, сбив с карниза. Вниз полетели два огромных хищника, яростно набросившись друг на друга. Оба умудрились не упасть, а взмыть в воздух, где они и начали битву. Мы же, как завороженные, смотрели на это зрелище. Возможно, будь поумнее, то просто бы бежали как можно дальше. Но не было сил оторваться от драки двух почти что сказочных созданий. Тот грифон, который напал, был очень похож на того, которого мы видели в пустыне, с белой полосой на брюхе. Второй тоже был золотистого цвета, только никаких полос у него не было. Видно, он был ошарашен нападением, да и был немного меньше, поэтому начал проигрывать схватку. Вскоре он не мог держаться в воздухе и упал на землю. Сверху бросился его противник и начал добивать. Так что вскоре несчастное магическое животное перестало двигаться. На нас пришлый Грифон даже внимания не обратил. Громко что-то прокликотав, взмыл в воздух и улетел. Мы же так и остались стоять, открыв рты. «Пойдем к нему», — спросил меня Лерон. У него даже голос начал подрагивать. Туша убитого зверя, вся окровавленная, лежала метрах в пятистах от нас. Пошли, кивнул я. Мы осторожно приблизились. Только вот наше опасение было напрасным. Зверь был мертв. Невероятных размеров. Как они в воздухе при таких габаритах держатся? Я потрогал хищника. Шерсть была мягкой. А вот под ней как будто железо было. Такая твердая кожа. Один из воинов даже мечом потыкал. Смог только шерсть срезать, а кожи никакого вреда не нанес Хватит над трупом глумиться, недовольным голосом сказал Лерон Когда воин снова попытался проткнуть труп Иначе я в тебя сейчас ножом потыкаю Эй, придурок, ты куда это собрался? Действительно, один из жителей джунглей уже подошел к скале и начал подниматься наверх Благо, что трещин хватало Причем он лез на тот самый карниз, с которого на нас смотрел Грифон Лерон подбежал к скалолазу, подпрыгнул и за ногу вернул мужчину на грешную землю. «Пусти — Пусти! — закричал скалолаз. — Ты что, совсем не соображаешь? — Что опять не так? — спросил я. — Это самка. Причем она явно нас заметила давно, но сразу не напала. Надеялась, что мы уйдем. И что дальше? — не понял Лерон. — Боги! Какие же вы глупые! — простонал мужчина, который держался за ногу. Видно, повредил при падении. Договорить ему не дали. Еще трое местных рванули к скале и попытались начать тяжелый подъем. На этот раз их удержали другие дружинники. «Почему самка Грифона не атаковала нас сразу?» Спросил скалолаз, а потом сам и ответил. «У нее там детеныш, вот и не хотела показывать. Наверное, знала, что тут еще один Грифон имеется. Боялась за потомство. Детеныш не пытался улететь, а значит, он совсем маленький». Вот оно что. Детеныш совсем недавно родился. Значит, его можно приручить. Он сейчас в темноте. Мать свою не мог видеть. У них зрение только днем отличное, а вот ночью нет. Опять же, может, у него глаза еще не раскрылись. Я что-то подобное читал про приручение Грифона. Они привязаны к тому, кого первого увидят. Кстати, многие из-за этого и гибнут. Собственные матери убивают когда дитя подрастет, но не пожелает ее покинуть. Всегда отгоняют от себя силой, некоторых убивают. То-то местные заспешили наверх, совсем обнаглели. Я в нашем отряде старший и не должен позволить кому-то рисковать жизнью. — Вы куда, господин граф? — удивленно спросил меня Лерон, когда я отправился к скале и теперь внимательно смотрел на нее, выбирая маршрут, где больше трещин. «Откуда командиру моей дружины знать про такие тонкости о грифонах? Он же воин, мало книг читал, хоть и был грамотным». «Наверх», — ответил я, — «посмотрю, что там есть». «Зачем? Это же опасно. Вон какая высота. А если упадете?» «Не имеете права!» — закричал мужчина и снова попытался приблизиться к скале. Только вновь неудачно. «Я первый все понял. И что дальше?» — поинтересовался я. Забыл, кто тут главный? Так напомню, это я, а не ты. Так что жди меня здесь. Лерон, к скале никого не подпускать. Можешь прирезать, если непонятливые будут. Когда вернемся, совет магов узнает о том, что вы сделали. С угрозой в голосе произнес скалолаз. Естественно, кивнул я, сам и расскажу. Да не переживай ты так, может там никого нет. Давайте бросим жребий предпринял еще одну попытку ушлый собеседник. «Некогда ерундой заниматься!» — отмахнулся я, подходя к скале. «Лерон, все стойте тут! Никого наверх не пускать! Посмотрю и спущусь!» «Спускаться труднее, чем подниматься!» — предупредил меня воин. «Давайте лучше я посмотрю! Вдруг там еще один грифон!» «Они парами не живут!» — прошипел скалолаз. Я начал подъем. Получалось довольно-таки легко. Все же скала хоть и была крутой, но неотвесной, старался вниз не смотреть, чтобы самому себя не пугать, только вверх. К сожалению, веревки не было, так что придется и вниз как-то спускаться. Когда я был метрах в пятнадцати над землей, мне в спину прилетел камень, едва вниз не упал. Хорошо, что рагон умеет приучать к боли. Глянул вниз. Там мои дружинники били скалолаза. Видно, он камень запустил, расстроился. Это ему повезло, что гархи мои еще от страха не отошли. На меня смотрели, иначе бы за такой фокус на куски его порвали. Вскоре я был наверху, большая площадка. Тут же имелась и пещера. Неудивительно, что мы ее снизу не видели. Карниз большой имеет наклон, где и располагался большой вход в пещеру. «Что там?» — спросил у меня Лерон. «Пещера!» — крикнул я. Сейчас посмотрю, что внутри. Пришлось зажечь магический светильник. Плохо было видно. Это у входа можно было все рассмотреть. Но пещера делала крутой поворот, куда я и направился. Смешно будет, если тут еще один грифон, только раненый. Но мне и такого за глаза хватит. Вонь стояла ужасная. Да и костей навалено было немало. Видно, не первый день тот грифон обитал. Вот и натаскал. Углубился в пещеру метров на сто. После чего заметил в углу кучу наваленных ветвей, перьев грифона и шерсти. Даже сердце быстрее заколотилось. Сам не ожидал такой реакции. Видно, что-то птичье в этих созданиях осталось, кроме внешности. Больно все, что я видел перед собой, походило на гнездо. Приблизился и обнаружил внутри комок шерсти, из которого вскоре появилась голова. Я стоял и не знал, что мне делать. Да, тут был маленький грифон. Только вот как его приручить-то, я понятия не имел. Конечно, читал в книге, причем в старой. Вроде бы писал ее грамотный человек. Только вот больно часто написанное оказывалось неправдой. Что если и сейчас так же? Комочек пискнул, совсем как цыпленок. Я подошел ближе и протянул руку, аккуратно прикоснувшись к клюву, готовый в любой момент отдернуть руку. Делать этого не пришлось. Грифончик прикоснулся клювом к моей руке, причем оставил на ней кровоточащую полосу. Очень острый клюв. Пришлось самому себе залечить рану. Мне же и обратно надо спускаться. Не хватало еще соскользнуть со скалы. Наконец я набрался храбрости и направился к выходу из пещеры. Грифончик вел себя спокойно, так что немного успокоился и на улице рассмотрел его внимательнее. Он тоже на меня уставился. Смотрел то одним глазом, то вторым. Видно, никак не мог понять, почему у него такая мама некрасивая, без клюва. Минут пять рассматривал меня, после чего закрыл глаза. Устал, бедолага. Я же призадумался. Вот же идиот. Нужно было бы хоть мешок с собой взять или рюкзак. Нет, полез прямо так. Пришлось убирать грифончика за пазуху. После сместил его в сторону, чтобы случайно не раздавить. Если он мне своим клювом разрежет рубаху, то придется ему научиться летать. — Все в порядке? — спросил Лерон, когда увидел меня. — Да, — кивнул я, — сейчас буду спускаться. Если грифон выпадет, ловите. — Грифон? — удивленно спросил Лерон. — Да, все, не мешай. На спуск ушло минут десять, торопился. Благо, что грифончик, хоть и проснулся, сильно не ворочался и не мешал. Что-то попискивал и все. Внизу меня тут же обступила толпа. «Все в сторону!» — скомандовал я. «Мясо дайте!» Мой приказ тут же выполнили. Я отошел немного подальше, достал Грифона и протянул ему кусочек, который тут же был проглочен. А на меня посмотрели влюбленными глазами. Надеюсь, он не помрет от сырого мяса. Мало ли, может, мамаша ему отрыгивала. Взял вареное, которое тоже было быстро проглочено. Тем временем мои попутчики толпились позади, не смея подойти. Только с любопытством смотрели. «Видно, я как-то не так выглядел». «Вот», — показал я свою находку спутникам, отчего у всех глаза расширились. «В пещере нашел». Послышались восторженные возгласы. Только гархи не оценили всеобщего ликования. Они тут же оскалились и подошли ближе. «Спокойно», — скомандовал я и погладил Линду по голове. «Он свой». Свой грифончик щелкнул клювом перед носом хищницы, отчего она отпрыгнула в сторону на несколько метров и оскалилась. Забавно это выглядело. Да и остальные питомцы тоже начали еще больше скалиться. Даже подошли ближе. Смельчаки! Лучше бы на его мамашку так рычали. Впрочем, вскоре они успокоились, подходили. С расстояния в метр обнюхивали комочек в моих руках, который, если к нему не приближались, вел себя спокойно. Я снова начал подкармливать этого цыпленка вареным мясом, которое он проглатывал. Тут же и Лерон захотел такую дивную зверюшку покормить. Отрезал маленький кусочек, протянул. Грифон отвернулся. Лерон поднес мясо ближе. Все произошло мгновенно. Щелчок клювом, и матерящийся мужчина попятился назад, баюкая руку без трех пальцев. Пришлось спешно убирать грифончика за пазуху и оказывать помощь пострадавшему. После этого помог и скалолазу, которого мои дружинники здорово помяли. Он один не подходил к нам, продолжал лежать и стонать. «Сбираемся и выступаем обратно», — скомандовал я. «Мы тут и так задержались». «Вы уверены, что эта тварь не опасна?» — спросил меня Лерон, баюкая пострадавшую руку. «Как будто она еще болела. Не глупо будет ее в империю тащить?» «Надеюсь, что в книге про них написано правда», — отмахнулся я. Все же их создавали как защитников, да и вон, пример гархов, много они вреда нанесли, нет? Так и грифон в графстве пригодится, надеюсь, что тоже умным вырастет. Если же начнет кидаться на всех, выбросим в море, там его никакая шкура не спасет.